Жил когда-то в Люантыне молодой дровосек по имени Зербино. Не было у него ни денег, ни родни, ни друзей. Даже словом ему не с кем было перемолвиться. А бросать слова на ветер он не любил. А так как Зербино, вдобавок ко всему, не имел привычки совать нос в чужие дела, то соседи считали его дураком. Однажды Зербино работал в лесу. Он очень устал и решил отдохнуть под деревьями на берегу пруда. Каково же было его удивление, когда он увидел у самой воды красавицу в платье из лебединых перьев. Красавица крепко спала. Уснуть в полдень на самом солнцепеке придёт же такое в голову. Что это? Змея? К ней ползет змея. Какое жало высунуло. Такая маленькая и уже такая злая. Вот тебе получай, злодейка. Это ты, Зербина? Зербина. Подумаешь новости. Я и сам знаю, что я Зербина. Друг мой, ты спас меня в жизнь. Поверь, я сумею отблагодарить тебя за твою услугу. И не думал я вас спасать. В другой раз не ложитесь на траву, не поглядев наперёд, нет ли там змей. Вот вам мой совет. Ты ни о чём не просишь? Ну как же, я очень вас прошу, ну оставьте меня в покое. Если человек ничего не хочет... Значит, у него есть всё, чего он хочет. А если у него есть всё, чего он хочет, значит, он счастлив. Озербин. Прощайте, прощайте, бра. Как же мне отблагодарить тебя? А, знаю. Ты только что сказал: если у человека есть всё, чего он захочет, он счастлив. Пусть же каждое твоё желание исполняется. Когда-нибудь ты добром помянешь за этот подарок фею вот. Красавица трижды взмахнула своей волшебной палочкой и пошла по серебристой водяной дорожке. Так легко, что вода даже не шелохнулась. Волны нежно звеня расступились, и будто солнечный луч скользнул до самого дна. Потом всё погасло и стало тихо, тихо. Солнце уже опускалось за горы, когда дровосек проснулся. Ну, а теперь можно увязать дровишки и тащить их в город. Так. Экое горе, что у вязанок не бывает ног. А что, как у лошадей, например? А то бы я въехал в город, горцуя на вязанке. Эх! «Хотел бы я посмотреть на себя в таком виде!» И не успел он договорить, как вязанка приподнялась и пустилась рысью. Все скорее и скорее! Так что ветер засвистел у Зарбина в ушах. Но Зарбина нелегко было удивить чем-нибудь. Он и на этот раз нисколько не удивился. «Хотел бы я посмотреть на себя в таком виде!» Подбоченившись, сидел он на своем необыкновенном скакуне и с жалостью поглядывал на важных господ. Эти господ в золоченых каретах он оставлял далеко позади. Я смеюсь над важным плутом, над бездельником, надутым. Им, беднягам, почему-то не поется никогда. Так смейте, сыпайте всегда и до моих путей. Веселая песня поможет счастье нам найти. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В те времена посреди Луантена была большая площадь. А на этой площади стоял Королевский дворец. Ну, царствовал тогда, как всем известно, знаменитый Мушамель. Кто не знает этого имени, тот не знает истории. Всякий день после полудня прохожие могли увидеть на одном из балконов дочь короля Мушемеля, прекрасную принцессу Аллели. Придворные кавалеры и дамы старались развлечь её песнями, сказками, плясками, но принцесса была всегда грустна и задумчива. Дело было в том, что Король Мушмейль давал в приданое за неё прекрасный город Люантен. И принцесса не без основания предполагала, что её женихи хотят жениться на её приданом. Как видите, принцесса Алели была рассудительной девицей, не в пример другим принцессам. В этот день принцесса Алели вместе с фрейлинами сидела на балконе и задумчиво глядела вниз. как вдруг верхом на вязанке дров на площади появился зарбину Песни утра начинайте вместе с птицами вставайте сейчас когда восходит солнце и алеет небосклон Что ж касается печали мы поладим с ней едва ли я скажу тебя не звали убирайся лучше вон Доброе барышня От чего вы так печальны? Желаю вам полюбить хорошего парня, который смог бы вас развеселить. Зарбина привстал, чтобы поклониться принцессе и полетел вверх тормошками. И тут свершилось чудо. Впервые в жизни принцесса рассмеялась. Когда кто-нибудь падает, рискуя сломать себе шею, люди почему-то смеются. Почему? Я не знаю. Мудрецы ещё не объяснили этой тайны. Известно только, что все смеются. И принцесса Лели поступила так же. Но вдруг лицо её побледнело. она встала прижала руку к сердцу как-то странно поглядела на зербина и молча удалилась в свой покой время, как происходили все эти важные события. Король Мушемеил, удалившись в зал парламента, размышлял о благоденствии своего народа, то есть спал. И вдруг чьи-то руки обвели вокруг его шеи, и горячие слёзы закапали ему прямо на лысину. А-а-а, дочь моя, хе-хе-хе <свят> Что... что это значит? Поцелуи и слезы? А-а-а-а, хе-хе-хе Ты верно хочешь, чтобы я исполнил какое-нибудь твое желание, а-а-а? Нет, дорогой отец! Нет? Я только хочу исполнить ваше желание! Вы мечтали выдать меня замуж? А, да, да, да, мечтать. Я мечтал. готова наставить вам эту довольствие. Ну, шла в бой. Наконец-то капризы кончены. Ну, но ну, за кого? За Капова мы выходим, а? За Принцекова? Нет. А, за принца Капри? Нет. Нет. Ну так, за кого же? А, ой, я не знаю, дорогой отец. А, не знаешь? Но ну, ты по крайней мере, хотел, видела его? Да, да, только что. На площади перед дворцом. И он с тобой говорил? Нет. Почти не говорил. Uh -huh. Да и к чему слова? Когда сердца и так слышат друг друга. А но ну, во всяком случае это принц? <свес> Ах, я не знаю, дорогой отец. Да и какое это имеет значение? Э, -э, -э очень большое. Ты ничего не смыслишь в политике, дочь моя. А заметила ли ты, по крайней мере, какие гербы были на его карете? У него не было гербов. Как? У него не было кареты. Что такое? Он ехал просто на вязанке дров. Ой, ой, тебе не, не здоровится, дочь моя. Эй, слуги, позвать сюда министра Мистер Гриса. Министра королю? Министра Гриса. Ваше величество. А, наконец-то! У меня в королевстве происходит чёрт знает что! И я, король, узнаю об этом последний. Всё в полном порядке, Ваше Величество. У меня в руках донесение королевской полиции. Вот послушайте. Но Лондонский гавань. Всё спокойно. В таможне не украдено ни больше обычного, налог удвоен, две женщины умерли от голодной смерти, 30 краж, два убийства в происшествии. Нет, Ваше Величество. И что? И, и это всё, что вы знаете? Стало бы я королём, который вовсе не обязан знать, что происходит в государстве, а сведомлён гораздо лучше вас. Вот мне на пример известно, что не дали, как сегодня. Какой-то бездельник проехал по дворцовой площади верхом на вязанке дров и одним взглядом одним взглядом так очаровал мою дочь, что она хочет выйти за него замуж. О, ваше величество, я не смел беспокоить ваше величество такими пустяками. Да. Ваше величество, этого человека повесят. Да? И дело с концом? Ах. Ах, так вы знаете, где этот негодяй? Ну, конечно, ваше величество, министр всё видит и всё слышит. Прекрасно. Но есть ли через четверть часа этот плут не будет здесь? Я вас повешу. Через четверть часа этот плут будет здесь. Отец. Отец, пощадите его! Вы не плачьте, ваше высочество. Жених не должен видеть вас в слезах. Одну секунду, терпение, ваше величество, я вам всё объясню. Ваше высочество, ну, пойдите к себе, наденьте свой самый пышный наряд, чтобы показаться ему во всём блеске вашей красоты. Тогда, взглянув на вас, он сразу поймёт, какое счастье его ожидает. Верно ли я вас поняла, мой добрый мистер Грис? Отец, благодарю, благодарю, благодарю. Что такое, мистер Грис? Вы что, с ума сошли? Как вы осмелились давать за меня слово? Кто вам позволил распоряжаться мной и моей дочерью? Ваше Величество, прежде всего надо было успокоить принцессу. А дальше видно будет. Политика никогда не заботится о завтрашнем дне. У всякого дня своя забота. А моё слово. А вы не сказали ни слова, ваше величество? Ну это же всё равно что дать слово. Если я теперь возьму его назад, меня будут считать лжецом. Ну само собой, разумеется, король никогда не берёт было слово назад. Но есть множество способов сдержать слово, не сдержав его. Что, что вы хотите сказать? Одну минуточку, ваше величество. Давайте спокойно обсудим положение. С одной стороны, вы ничего не обещали принцессе. С другой стороны, что ж, пусть принцесса выйдет замуж за своего избранника. Пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть. возчич. А после церемонии мы поступим по закону, который гласит: если сбранником принцессы будет простой мужик, его следует утопить, как собаку. Ну вы видите, ваше величество, как легко сочетать родительскую любовь и правосудие. У нас королевстве столько всяких законов ваше величество, что всегда можно подобрать подходящий к случаю. Э, а, а, а ведь вы вместе Гриз порядошные каналия. О, -о, -о, -о, О! Государь, вы мне льстите. Я всего нахшего ваш преданный слуга и готов положить жизнь. Ну, ну ладно, хорошо, хорошо. Довольно слов, перейдём к делу. Значит так. Найти 1. Повенчать 2. Утопить 3. Вот всё, что я от вас хочу. Слушаюсь, ваше величество. Конечно, слава хорошая вещь, но и она имеет свои неудобства. Прощай, спокойная жизнь. Зербиныч ещё не успел продать свою волшебную вязанку. а уже в Люантыне не было ни одного мальчишки, который бы не знал, где он живет, что ест на ужин, сколько ему лет и как звали его бабушку. Поэтому полицейским, конечно, ничего не стоило исполнить приказ начальства и разыскать знаменитого дровосека. Король Мушамель сидел на троне, и, чтобы придать себе величественный вид, смотрел на кончик собственного носа. Вдруг дверь отворилась, и в зал приспокойно вошёл Зарбину. Он вежливо поклонился, потом уселся в кресло и для развлечения стал легонько шевелить носком башмака. Ох, отец! Надеюсь, вы теперь сами видите, как хорош тот, которого я избрала. Вижу, вижу. Да, нечего сказать происшествия. Министр! Да? Да просите-ка этого человека, только построже. Слушай, с ваше величество. Ну, встань, мошенник. И если тебе дорога твоя шкура, отвечай прямо, кто ты такой? Ха-ха-ха-ха! Молчишь, негодяй? Значит, ты колдун! Государь, совершите правосудие! Спасите ваше королевство! Спасите весь мир от этого чудовища! Нет такой казни, которой не заслужил бы такой закоренелый преступник! Как и его разобрало! Прямо с цепи сорвался! Ну, ладно, ушла себе, только не кусайся! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Василий, Василий, личка, люби́есть требует, вот так вот. Чтобы его повесили или сожгли. Ми -ми министр, министр, спокойней, <связь> спокойней. Вы говорите горячо, но как-то сбивчиво. <связь> ну, ну к чему столько лишних слов и восклицаний? Что это такое? Гав, гав, гав, гав. Что вы предлагаете? <связь> Веревку? Бом. <связь> Огонь? Бом. <связь> Воду? Бом. <связь> Решайте, государь. Это мой муж. Его судьба будет и моей судьбою. Несчастная, ты сама произнесла свой приговор. Эй, стража! Стража здесь. Тряся чуть у взять этих людей. Немедленно обвенчайте их в придворной часовне, а потом посадите их на первый попавшийся корабль и пусть плывут, куда гонит ветер. А с меня довольно. Прощайте, отец! Прощайте! О, мой повелитель, вы величайший король в мире. Моя бедная девочка. Что стоит за ней? Эй, стража! Стража здесь. Слезятся тут. Вот взять господина Мести Гриша и посадить на тот же корабль в ваше величество. Для меня будет утешением думать, что этот пройдоха возле моей дорогой аллели К тому же смена министра это все-таки некоторое развлечение А мне в моем родительском горе так нужно хоть немного развлечься, рассеяться Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Ой, ой Ваше величество. Прощайте, старина, мистигрись. Бедокой ветер нёс корабль вперёд, и вот уже вдали показался остров Иль. Зарбина правил рулём, А принцесса Лели сидела у его ног. Говорят, без песен туга, но ещё трудней без друга. Если грусть с тобою рядом, то и песня у дверей. С ней сердце веселится, с нею радостней лица. Песня к двери к вам случится, отворяйте поскорей. Так смейтесь и пойте Всегда и дома, и в пути Веселая песня Поможет счастья вам найти Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Прошлое о Лели позабыла О будущем не думала Ей было все равно, куда плыть сколько бы плыть с сербино что касается мистигриса то ему путешествие вовсе не доставляло такого удовольствия как принцесса лели он метался по палубе точным медведь в клетке ой что станет с нами на этой жалкой посудине мы пропадём мы пропадём ой если бы этот колдун мог бы по крайней мере сделаться князем или даже королём а меня назначить своим первым министром. Синьор Зербино, я прошу высокой чести быть другом вашей светлости. Ну, может быть, ваша светлость не совсем верно поняли то, что я прятал под вынужденной суровостью моих слов. Но клянусь честью, все, что я говорил и делал, было сказано и сделано только для того, чтобы ускорить ваш счастливый брак». Он меня просто не слушает. Так, так, так, так, так. Вот что. Надо сначала склонить на свою сторону Алели. Кстати, синьор Сербино, не думаете ли вы, что вам следует сделать своей молодой жене свадебный подарок? Подарок? Откуда же я его возьму? Что мне, с одного моря, может быть его выудить? А хоть бы из одного моря вам стоит только захотеть. Ну и отправляйся за этим подарком на морское дно, если тебе тут не сидиться. А меня оставь в покое. Смотри. Смотри теплину. В ту же минуту мистигри словно подхваченный чьей-то рукой, перелетел через борт. Он в море, он камнем врезался в воду. Вдруг вода под бортом забурлила, и чья-то голова, покрытая тиной, мелькнула среди пены. <гас> смотри! Смотри, Зербину! Это, наверное, морская свинья? Нет, это наша <гас> сухопутная! И Зербина, перегнувшись через борт, вытащил за шиворот мокрого и фыркающего, как дельфин, министра. Ох! <гас> Ох! Вот подарок, который король Рыб преподносит прекрасный алели. Какой великолепный алмаз. Ну теперь вы видите, сеньор Зербина, что перед вами самый верный, самый покорный раб. Если когда-нибудь вы захотите сформировать маленькое министерство, доверьте мне. Поверьте, всё, чего я хочу, Это заслужить вашу благосклонность. А я хочу спать. О, этот старичок может оглушить своей болтовнёй. Говорит, говорит, говорит, говорит. Запрещаю тебе говорить до завтрашнего дня. Спокой. Ой. Уй. Мистер Грис хотел пожелать Зарбину спокойной ночи. Ну, но... к своему удивлению не мог выговорить ни слова. Едва только вместе Грисс снова обрёл дар речи, он пошёл разыскивать Зарбину. Дровосеки принцесса сидели на корме и о чём-то беседовали. Друг мой, подумайте, как бы мы были счастливы, если бы поселились здесь, на берегу. маленькой лесной хижины. Да, завести бы кур, корову. Да, это было бы неплохо. А потом взять в руки обыкновенный топор, да помахать им в своё удовольствие. А то что-то соскучился я по работе. Боже мой, чего доброго он опять возьмётся за топор. Попробуй-ка тогда стать министром у дровосека. Нет, нет, нет, нет, нет. Надо заставить его сделаться королем. Ой, синьор, синьор, посмотрите скорее, скорее. Что? Как это прекрасно. Что? Что такое? Где? Зерпинов, я ничего не вижу. Да я-то и того меньше. Да ты как? Как? Вы не видите этого сверкающего дворца? Не видите этой широкой лестницы, спускающейся к самому морю? Дворец! Я не хочу во дворец. Опять скучные придворные дамы, назойливые лакей. Опять придворство, сплетни, лесть. Нет, нет, я не хочу! Зербина! Уедем отсюда поскорее. Это правильно. Послушай, чего мы действительно не видели во дворце? Синьор Зербино, ведь такого дворца, синьор, вы не видели никогда. Он не похож ни на один дворец на свете. В нём нет ни придворных, ни лакеев. Там прислуживают невидимки. А языки есть у них? Нет. нет. То есть, да, да. Они говорят, когда их спрашивают, и молчат, когда их не спрашивают. Ха-ха-ха-ха. Значит, они умнее тебя. Да, да, да, да, да. Ну ладно. Я бы хотел иметь такой дворец. Он перед вами, Ваша Светлость. Какой чудесный дворец. Правда, Зерпино? Ничего. И, и в самом деле Корабль уже подошел к берегу, на котором выселся дворец. Самый светлый и веселый, какой только можно себе представить. Зербина, принцесса Лели и Местигрис вошли во дворец. Ну, ваша светлость, довольны ли вы теперь вашим покорным слугой? Не могу скрыть от вас. Что всё это дело моих рук? Ты лжешь. Что такое? Что, что это? Кто это? Это говорю я колдно. Ну, надо быть каменным, как столб, чтобы не отченить чистоты моих намерений. Я всегда говорил и говорю правду. Ты лжешь. Синьор Сербино. Вместо того, чтобы жить в полном одиночестве и беседовать только с каменными колоннами, не лучше ли вам милостиво править каким-нибудь добрым народом, который платил бы вам небольшие подати, содержал бы маленькую армию и окружал бы вас любовью и преданностью? А, значит, сделаться королем. Ха-ха-ха-ха! Это чего ради? Мой друг, не слушайте его. Останемся здесь вдвоем. Нам будет так хорошо. Нет, простите, простите, втроем, втроем. Для меня такое счастье быть подли вас. Ты лжешь. Да что же это? Сеньор, никто не смеет сомневаться в моей преданности. Лжешь. Ну, если ты все время лжешь, так убирайся на луну. Лжешь. Едва он произнёс эти неосторожные слова, как мистигрисс взлетел на вост, поплыл, словно мыльный пузырь, и пропал за облаками. Вернётся ли он когда-нибудь на землю? Неизвестно. Неизвестно. Некоторые историки утверждают, что он опять появился при каком-то королевском дворе и даже занимает пост министра, но под другим именем. Достоверно только одно. Он никогда не показывается там, где говорят правду. А кругом всё было прекрасно. Зарбино и Алели остались одни. Зарбино смотрел по сторонам, а Алели смотрела на Зарбино. Друг мой, вы довольны? А чего же мне ещё хотеть? Вот завтра возьмусь за работу. Тут славные деревья можно будет нарубить добрую сотню визэнок. Вы меня не любите. То есть как это не люблю? Я вам не желаю никакого зла, даже наоборот. Только ведь вы не захотите уйти со мной из этого дворца? А здесь я жить не буду. Захочу. Конечно, захочу. И в лес за дровами со мной тоже пойдёте? Пойду. Вы будете рубить дрова? А я? А я собирать сучья. Ну да. Что, ты мне не верится? Ох, серпино. Чем я провинилась, что вы так жестоки со мной? Верно, я очень дурна и зла, если вы совсем-совсем не хотите меня любить. Ну вот, опять слёзы. Почему вы мне не верите? Я правда очень хочу помогать вам. Ну, помог... хорошо, хорошо. <свяк> если так, ну, если так, я хочу полюбить вас. И вдруг Зарбина схватился за сердце, кровь отлила от его щек и Он посмотрел на Алелли глазами полными слез. «Я люблю вас, Алелли! Я люблю вас!» Не веря своим ушам, Алелли взглянула на него и поняла, что и это желание Зербина исполнилось. Мне кажется, что я мне нужна Зербино. Он и без меня добьётся всего, чего хочет. Пожалуй, это так. Вид Зербино умеет отлично трудиться. А это значит, что он будет счастлив без всякого волшебства. Так оно и было. Зербино и Алили счастливо прожили много-много лет. А может, живут и сейчас? Если хотите, поищите их. Ищите среди тех, чьи руки не боятся любой работы. Ищите зербина там, где всегда слышится весёлая песня. Говорят, без песен туго ноги, чтоб трудней без пруга, если ж друг с тобою рядом, то и день тянет зверей. С ней сердце веселится, радостней Песня в двери к вам вам Отворяйте поскорей. Так смейтесь и пойте, и пойте пути, и песня Поможет счастье найти.